Дорога к дому. Снег далекого круг зеленого идола Лайтшахра был почти сплошь и стоптан, перемешан с сажей и золой, из-за чего он приобрел серый цвет подтаившего городского сугроба.、Но、ровная площадка у ног бога смерти оказалась немного чище, но и здесь на старательно подметенном камне лежали три ровные кучки. подернутых белым налетом угли. Ведун присел на колено, опустил руку, не забывая настороженно оглядываться по сторонам. Ладонь ощутила безнадежный влажный холод. Огонь погас минимум полдня назад. Олег выпрямился, с облегчением покачал головой. Проклятый Аркаим! Обманул! Опять обманул! Решил поиздеваться, нервы помотать.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 после чего порезать на мелкие кусочки, начиная со ступней. Законный правитель Каима смаковал все подробности кровавой казни как истинный знаток, редкое выдержанное вино. Трудно было не поверить. Однако же нигде вокруг вырезанного в камне стукана Ведун почему-то не обнаружил ни единого темного пятнышка. Что там, Олежка? Ничего. Если бы любоводу Александру, как рассказывал колдун, выпустили кишки, а потом гоняли по кругу, потом резали на куски, тут бы все, все вокруг было в крови. А камень сухой, только уголь и зола. С души у него разум упал огромная тяжесть. Теперь можно было не беспокоиться за судьбу друзей. Похоже, им Удалось вырваться из цепких лап жестокого повелителя Каима. А может, в плен взял? Нет, не брал. Покачал головой Олег. Старый негодяй рассказывал, что добирался до Руси два или три года. Александр Кормчий. Если бы Аркаим его захватил, то был бы у нового города этим же летом. Он снова с облегчением вздохнул. Древний колдун редко совершал глупости. Юж, конечно, не был таким дураком, чтобы убить единственных возможных проводников в русские земли. Мразь ве только с горячая, когда увидел, что усул исчезла прямо из-под жертвенного ножа. Но тогда здесь остались бы следы казни. Никого он не взял и никого не убил. Решительно рванул ладонью воздух Олег. — Все вранье. Ребята сбежали, смылись, когда он потерял бдительность. Молодцы. Раз так, то нам лучше уходить. — Куда? — Домой. Отвернувшись от зеленого идола, Бедон быстрым шагом направился к лошадям. — Я ведь здесь не в первый раз, Роксолана. — Я не могу. Теперь я знаю, как отсюда выбраться. Ворон живет возле лемура. Придем к нему, и он отправит нас во свои аси. А это где? Это здесь, совсем рядом. Налег поднялся в седло, подобрал поводья заводных коней. Пустяк, всего три или четыре месяца пути. Поехали. Не дожидаясь, пока закутанная в меховые балахоны девушка заберется на своего скакуна, Ледон спустился на лед реки и тут же сорвался в стремительную рысь. Рексалана смогла догнать его в галопе только через четверть часа. Сбавила шаг, пристраиваясь стремя к стремени, чего было не отнять. У директора по продвижению и маркетинговому обеспечению фирмы Роксель Далейки она умела не только кататься на горных лыжах, лазить по горам, разговаривать на четырех языках и немножко управлять вертолетом, но и отлично держалась в седле. Одно слово, золотая молодежь, далекий богатый папенька. На свою единственную дочку денег не пожалел. Куда ты гонишь, коль еще три месяца впереди? Недоуменно фыркнула девушка. Можно подумать, пять минут что-нибудь изменят. А я из-за тебя чуть ноготь не сломала. Деточка, а ты не забыла, что у тебя уже второй месяц один глаз синего цвета, а другой зеленого? Не поворачивая головы, поинтересовался Середин. И что есть, как минимум, два правителя. Они же весьма неплохие колдуны, которые хотят такую красавицу наполовину убить, наполовину принести в жертву. Но «Ну、ты гад, Олежка, скривилась Роксолана. Сперва мне глаза поменял, а теперь сам же над этим глумишься. «А я тебя предупреждал», — напомнил ведун, — «но ты заявила, что любишь приключения. Вот теперь и не чирикай. Моли лучше Бога, чтобы мы зашкериться успели, пока никто не хватился пропавших стражников». «Ты мне голову-то не морочь», — внезапно встрепенулась девушка. «Я ведь знаю, что они не меня ищут, а эту, как ее». — Ну, Нау. Ее фамилия. Курингой, что ли? — А я тут ни при чем. — Про царя Ирода ни разу не слыхала? — ласково спросил Серенин. — А Библия-то тут при чем? — пожалуй, плечами Роксолана. — А при том, деточка, довольно ухмыльнулся Олег, что когда дело идет о государственных интересах, Любой правитель предпочтет грохнуть тысячу невиновных, нежели упустить одну опасную личность. А тут всего одна красотка с разноцветными глазами. Нужно быть полным идиотом, чтобы не перестраховаться, чик ножом по горлу и никаких сомнений. Наврежд ты все уже без прежнего энтузиазма парировала спутница. За свою шкуру боишься, обманываешь всех вокруг. Вот каждый второй тебя убить и хочет. Вот тут ты ошибаешься, милая моя. Поправил на голове меховой капюшон Середин. Как раз я им нужен живой, иначе им в жизни не проведать. Куда пропала настоящая Урсула? Да и вообще. Оба чародея отлично знают, что от меня следует ждать сюрпризов. На мертвому очень трудно задавать вопросы. Можно, естественно, но неудобно. Ни пальцы покойнику в тиски не зажмешь, ни пятки на углях не поджаришь. В общем, никаких аргументов. Так я и знала, обрадовалась Роксолана. Так с самого начала и поняла. Вот оно, мурло твое какое! Так и норовишь за чужую спину спрятаться. Меня, значит, на пытки сдать хочешь, А сам весь в белом остаться? Ничего, папа тебя найдет. Он тебя из-под земли достанет, Он за меня весь мир перевернет. Хоть ты колдуй, хоть ты на картах гадай, Хоть умри, да хоть в землю заройся. Куда еще обычно прячутся несчастные жертвы генерального директора Роксоланда Лети, лег дослушать не сумел. Справа на северном берегу Сакмари, высовав макушку на лед, лежала сломавшаяся под тяжестью обильного зимнего снега сосна. Не снижая скорости, Ведун направил свой небольшой карвань к ней, пронес самим из самой верхушки. Прошел еще с полкилометра, после чего решительно повернул назад. Чева заблудился, поинтересовалась спутница. Следы заметаем. Кратко пояснил Середин и вновь впустил скакуна рысию. Несколько минут спустя он промчался назад вдоль левого берега, развернулся по старому следу, добрался до сосенки. Спешился и, ведя лошадей в поводу, вдоль самых ветвей свернул в лес через сугроб почти по пояс высотой. — Ага, ты еще махоркой посыпь, чтобы собаки в этом ущелье заплутали, — прокомментировало его старание Роксолана. Однако последовала примеру Середина. Уведя коней за ближайшую ель, ведун сломал ветку лапника. Вернулся, засыпал дорожку, тщательно разметал слившиеся комья, время от времени постукивая по сосне и стряхивая белые хлопья с ее короны. Отступил, критически окинул взглядом получившуюся картину. Следы небольшого конного отряда шли вдоль макушки, заманивая возможных преследователей вниз по течению. Наст ближе упавшего дерева был поврежден, но ведь девственную снежную равнину могла разрушить и крона сосны, с которой осыпался весь иней. Раз осыпался, значит упала недавно. Маскировка не идеальная, но если внимательно кружнувшие лисией не приглядываться, то сойдет. Навоз до ближайшего снегопада. Никто неровным сугробом не заинтересуется. В безветренном лесу, заросшем густыми елями, на носы поднимались почти по грудь. И первый час дорогу приходилось буквально пробивать конской грудью, меняя скалкунов местами каждые десять минут. Благо все лошади двигались под седлами. Потом путь пошел наверх. под кроны прозрачного соснового бора. Здесь ветер утрамбовал снег в плотную массу не многим выше колена. Олег довольно быстро долел почти две версты дороги, перевалив пологую гореду и оказавшись в неглубокой долине. Все. Спрыгнул он возле пушистой отыняющей рябинки, склонившись над двумя бледнелыми валунами. И так смиркается.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 «Твой я?» — не расслышал ведун. «Гендерный шовинист, у меня таталь женщин. Выходи на частый бой, тарус несчастный!» «Ну ладно!» — ухмыльнулся Олег, извлек из ножен свой калинок и встал в дуэльную позицию для фехтования на шпагах. Вытянув меч, вперед в правой руке. Роксолана, грозно гикнув, повторила его жест и... Ее оружие медленно опустилось, уткнувшись в снег. От чёрт! Она перехватила мечевую левую руку, тряхнула правой, чуть плечо не вывихнула. Тяжелый. Вот и именно. Бедун снова присел, к костру достало гнева. Для мужских игр помимо ума еще обычно тупая сила требуется. Так что если твоя зена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 Запалил от нее тонкий кусочек бересты, сунул его под шалашик, выпрямился и стал ломать случайного леженика. Да, кстати, тем двуручным мячом, которым твоя зена машет, словно курильной косточкой, даже я орудовать не возьмусь. Тяжеловат. Хочешь сказать, женщины ни на что не годятся? Рексалана подобрала оружие.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 Сколько правители этими шпильками переколото и не перечесть, а еще есть нож, кистень, засопожник, ну и широко открытые наивные глазки с хлопающими ресницами. Медица ты лучше обратно в сумку сунь. Да скатят у тебя же стимуторно, а пользы тебе от нее никакой. Косточки у тебя для этого инструмента, извини, слишком тонкие.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 Стрелять дозорным следовало в лоб, но это исправимо. Достаточно добраться до ближайшего селения, продать четыре кленка и купить себе что-нибудь приличное, а спутницы хотя бы по размеру. Только, разумеется, не до Каймовского городка, а какого-нибудь чужого. А то ведь вместо машины с монетами недолго я сину с пенниковой петлей получить. Хорошо хоть союзников у них нигде вокруг не осталось. В слух пробормотал Середин. На сакмару не выедут. Так что тут еще? Лепешки с рубленным мясом, а здесь птичка безногая, похоже утка, а у этого капуста с яйцом и морковкой и сало. Да все ясно.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 Тихо, солнечно, и воздух сладкий, сладкий, а тепло как летом. Ей бы галечка, кругом снег, а охотятся раздеться и позагорать. Весна, пожал плечами Середин. Мы тут помнится, как раз следохода дожидались, когда заваруха случилась. Думаю, сейчас где-то апрель. Прямые как в сказке про двенадцать месяцев. Скинула шапку девушкой, тряхнула головой, распуская выцветшие от химии волосы. Улетала в лето, а попала в зиму. Хотела на лыжи в горах покататься, а оказалась на лошадях среди чайщобы. Я, между прочим, давно мечтала в верховой поход отправиться, да все никак не получалось. И вот на тебе пришла радость, откуда не ждали.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 Они же только по паре горстей мерзлой травы из под снега нарыли. Лошадям тоже есть охота. Пусть хоть здесь чего пощиплют. Благая земля наружу выпирает. Коль подуют с голодухи, нам тоже к людям вовек не выбраться. Так нам чего теперь? Целый день тут ждать, пока они посутся? Не поверила своим ушам девушка. Они вчера весь день под седлом провели. Напомнил Олег. И ночь в снегу ковырялись. Имея совестью, дай скотине брюха набить. Да пускай, мне не жалко. Роксолана спешилась в некое задумчивость, отпустила подпругу своей лошади, перешла к заводной, оглянулась. Мы что же так теперь и поедем в день по чайной ложке?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 Дворы постоялые на каждом перепутье, люди свои, что от сворогова корня роды ведут. Я дома о патласе из любопытства смотрел. Тут от цакморы до белой всего километров сто. За полмесяца доберемся. Ну и еще пару недель на половой дискинем. Его где-то придется пересидеть. Дурак ты, Калдон! И двойка у тебя по географии! Раздраженно сплюнула Роксолана. Хоть бы у меня, спросил Коля, сам такой тупой. Возле Аринбурга, от Урала до Самары всего десять верст, за три часа запросто пройти можно. А Самара, Коля, не знаешь, в ту же самую Волгу впадает только чуть ниже по течению. Твоего Аринбурга?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 Господи, ну чего я только за последнее время из-за тебя козла не натерпелось? И пытали, и били, и насиловали、э, почти. А тебя все трин трава. Без коней мы все равно пропадем. Пожал плечами ведун. Впереди за перевалом, скорее всего, опять сугробы. Траву не разрыть, останутся голодными, ослабнут, могут сдохнуть.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 Показала ему два худосочечных кулечка и отвернулась к лошадям. Не просто отвернулась, осталась с ним отседла, сумки, атирать снегом со спины боков пот и грязь. Видимо, занятия на еиподроме приучили девушку заботиться о скакунах при любом настроении. Бедун вернулся был к своему неторопливому занятию, но тут спутницу осенила новая мысль.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 но не могли выразить свои пожелания вслух. Утешало одно, как очень надеялся Середин, позади остался водораздел, расщепляющий воду на ту, что положена для Урала, и на ту, которая начертала влиться великий тель ныне именуемый многими смертными русской Волгой матушкой.